Девигатели могли реветь сколько угодно, но оторвать прикованную к бетону ракету они были не в состоянии. В случае таких испытаний на стенде сжигалось всего около половины топлива. Остальные тонны 3-4 спирта и 1,5-2 тонны жидкого кислорода со всеми предосторожностями сливались на землю. Считалось, что уже одно пребывание спирта и жидкого кислорода в топливной двигательной системе ракеты по вторичным использованиям может дать нежелательную реакцию или не дать желаемую. По очередные испытания заправлялся уже другой спирт и другой кислород. Жидкий кислород не мог привлечь даже самых безмозгловых. Достаточно было сынуть его Сливающейся струёй деревянная глоблю, как-то в одном мгновении рассыпалась кристаллической серебристо-снежной пылью. Налив на землю нескольких тонн чистейшего спирта не мог оставить никого равнодушным. Повальное халявное пьянство маровой язвой стало разъедать наисекретнейшей, известной всему свету Государственный центральный полигон Советского Союза. В алкогольном угаре солдатики и сержанты, да и чего греха-то, и даже старшие офицеры стрелялись, вешались, полили друг друга, а черте головы бросались в невероятные преступные авантюры. Спирт стал валютой, миновой и покупательной единицей, намного превышающей возможности обычных денежных знаков. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Ученое начальство ломало голову, чем можно заменить спирт. И в один нерадостный день по всем частям и соединениям всех родов войск ГЦП прокатилась Трагическая информация, что слава богу, наконец-то найден заменитель спирта для ракетного топлива. К нему нельзя даже приближаться. Он невероятно токсичен. Одного взгляда на него достаточно, чтобы лепопытный откинул копыта. И действительно, уже следующие стендовые испытания предъявили всему недоверчивому, алчущ ему и похмельному воинскому братству место слева чистого ректификата струю толщиной в телеграфный столб жидкости с такой пугающей красно-сине-голубовато-лиловой цветовой гаммой, что все просто от ужаса шарахнулись в стороны. Ахле же эта мерзительная струя это антинародный плод учёных вывертов частиярый запах был ну просто идеальный для поддач целый месяц государственный центральный полигон пребывал в перепогодно трезвом состоянии все просто отучились покупать водку в энторговских магазинах На однажды пронёсся слух, будто один старшина, командир хозяйственного взвода по обслуживанию группы испытаний и запусков, получил письмецо из родного Тершка, что его любимая девица загуляла на все завёртки. И старшина решил свисти счёт ей жизнью. Из-за большого расстояния между Тершком и Капьярм он решил покончить не с ней, а «Наверное, а с самим собой?» Набрал полный котелок этой жуткой красно-синей лиловой штуки, пахнущей спиртом, прилюдно объяснил причину своего ухода из жизни поразительно живописным муатом, обращался со всеми и выпил пол котелка одним духом. Ну и, конечно, тут же упал замертво. когда же труп старшины скорбно понесли готовить к официальным похоронам. Старшина по дороге приоткрыл один мутный глаз и попытался даже что-то спеть из классического алкогольного репертуара.